Глава 20. За весь вечер телефон не издал ни звука, а ей некогда было об этом подумать. Поднимаясь по лестнице в пустую квартиру, она ожидала, что тут разрывается от оповещений. Но он молчал. Энтони молчал. Ни единой строчки, ни единой фотографии. Теперь Рита начала переживать. Рита подумала, не случилось ли чего? Авария, пожар, страшная болезнь. Конечно, он мог просто потерять телефон, но вдруг на Калифорнию налетел жуткий шторм или цунами. Воспитанная на американском кинематографе девушка знала, что смерчи и торнадо частые гости на том материке. Она быстро проверила погоду в Калифорнии. Плюс 20, солнечный и лёгкий ветер. Рита была озадачена. К сожалению, у неё не было других контактов, чтобы позвонить ему на сотовый телефон Левская. Оставалось только лечь спать, а утром снова попробовать написать сообщение. Долго ворочаясь с одного бока на другой, Рита никак не могла удобно устроиться. Но в итоге усталость прошедшего дня взяла своё. Последнее о чём она подумала перед тем, как полностью отключиться, что жизнь иногда удивительным образом ускоряется, а один день бывает таким насыщенным, что его события можно переживать ещё долгие месяцы. Утром Рита первым делом схватила телефон, Сообщений не было, как и времени на сборы. Она проспала. Быстро швырнув в сумку самое необходимое, девушка побежала в университет. Она не успела подготовиться к занятиям, потому что хотела пораньше оказаться в аудитории, чтобы подруги помогли ей разобраться с новыми текстами на японском. Приближалась сессия, поэтому студентов стало в два раза больше. Как будто всё это время они не помнили, что учатся, а сейчас наступило прозрение, и все явились в вуз. Университетская жизнь била ключом. Студенты активно что-то обсуждали на каждом углу. Общее возбуждение перед экзаменами захлестнуло и Риту. Она решила до вечера не доставать телефон, чтобы не отвлекаться от учёбы. Всё-таки она была отличницей. Может, нам хорошенько оторваться перед сессией? предложила Даша, когда девочки шли на тренировку. Ура, вечеринка! я только за, подпрыгнула Рита. Опять в клуб? Нет, это не моё, отозвалась Оля. Молчание Тани означало, что она тоже против. Но Рита очень хотела что-нибудь устроить. Она встретила тяжёлый взгляд Тани и вспомнила, что обещала измениться, стать лучше, более чуткой к людям, а слово надо держать. "Стойте, стойте, давайте выберем такое занятие, которое устроит всех". "Отличная идея. Первая это Оля". "Хм. Интересно, что из этого выйдет", скептически отозвалась Даша. Девушки дошли до раздевалки. Внутри маленького помещения стоял шум. Члены команд других групп тоже что-то бурно обсуждали, как никак на носу были экзамены. Спортсменки устроились на скамейке возле своих шкафчиков, но никто не был настроен на оживлённую беседу, кроме Риты. Может, просто в суши-бар сходим? У меня аллергия на морепродукты, с сожалением в голосе сказала Таня. Тогда пикник за городом в выходные. Рита была полна энтузиазма. Слишком скучно. «Аттракционы?» — отчаиваясь, предложила Марго. Ну мы что, дети малые, возразила Даша. Не знаю, тогда предлагайте сами. Может, бильярд? Там много солидных мужчин. Наденем короткие юбки и попросим обучить нас секретам игры. Голос Даши звучал так оротично, как будто она была диджеем ночного эфира. Тогда лучше в боулинг. Это хотя бы настоящая игра, будет весело, с азартом в глазах произнесла Оля. Но вот мини-юбки придётся отменить, обращаясь персонально к Даше, добавила она. Вот именно. Таня была категорична в вопросе коротких юбок. Рита уже не слушала подруг, она решила проверить телефон. Ничего не было. Пусто. Ни одного сообщения, ни от кого. Как будто в один миг её все забыли. Марго снова пролистала аккаунт Энтони. Новых фотографий не оказалось, как и ответов на её сообщения, которых накопилось уже около десяти. Она скинула ему даже свой аккаунт в Скайпе. Марго тяжело вздохнула. Чёрная дыра в сердце вновь стала разрастаться и затягивать всё хорошее, что было сегодня. Отец уехал, Дима обижен, а Энтони, единственный лучик света и надежды в её жизни, гаснет на глазах. Она представила, как снова возвращается в пустую квартиру, ужинает в одиночестве и весь вечер не сводит глаз с мобильника. Если Энта не так и не ответит, она не найдёт себе места, не сможет заснуть и обязательно сделает какую-нибудь глупость. Вдруг ей в голову пришла замечательная мысль. Девочки, сегодня мы идём ко мне. Будем делать всё, что захотим. Если кто-то желает суши, закажем суши. У кого аллергия? Она перевела весёлый взгляд на Таню. "Закажем пиццу. А если хотите танцевать не проблема. У меня дома отличные колонки, есть даже караоке. Оторвёмся по полной". Рита заразила своей идеей подруг, никто не стал спорить. Вечером под басы электронной музыки девочки делали салаты, разливали коктейли и громко смеялись. Сама Рита в перерывах поглядывала на молчавший телефон. Началось время безумного караоке. Девочки громко пели любимые песни, танцевали до упаду и смеялись над глупыми шутками. Рита так искренне веселилась, что забыла о Бенте, не забросив телефон подальше.